В четверг следующей недели я первый раз за осень надел свитер. Ничем не примечательный свитер из серой шотландской шерсти, ну, слегка расползшейся подмышками, но так оно даже приятнее. Побрился тщательно обычного, натянул теплые хлопчатые брюки, вытащил покрытые копотью армейские ботинки, обулся. Ботинки напоминали двух послушных щенков после команды к ноге. Девчонки пошуровали в комнате, нашли мои сигареты, зажигалку, бумажник, проездной и вручили все это мне. Добравшись до конторы, я уселся за стол и под кофе, принесенный секретаршей, заточил шесть карандашей. В комнате сильно запахло грифелем и свитером. В перерыв я сходил пообедать и еще раз поиграл с двумя абиссинскими кошками. Я просовывал мизинец в сантиметровую щель между стеклами, они кидались к нему на перегонки и хватали зубами. В этот день предобщица зоомагазина дала мне подержать кошку на руках. На ощупь, будто связанная из качественной кашмирской шерсти, она уткнулась мне холодным носом в губы. — Легко к людям привыкает, — сказала продавщица. Я поблагодарил, отпустил кошку обратно в ящик и купил пачку совершенно ненужного кошачьего корма. Продавщица аккуратно его завернула. Когда я выходил из магазина с кошачьим кормом в руках, обе кошки пялились на меня, как на осколок мечты. В конторе секретарша стряхнула с моего свитера кошачью шерсть. — С кошками играл, — объяснил я без смущения. — И на бакудора Знаю, это с прошлого года. На машину инкассатора напал и за зеркало зацепился. «Снимай!» — распорядилась она без малейшего интереса к сказанному. Я остянул свитер, и она принялась штопать его черной ниткой, присев на краешке стула и скрестив длинные ноги. Пока она штопала, я вернулся за стол, заточил карандаши на вторую половину дня и взялся за работу. Что бы там кто ни говорил, а я никогда не ною по поводу работы. В отведенное время выполняю ее отведенный объем. Пусть и не более того, но, по возможности, добросовестно. Такие качества наверняка оценили бы в Освенциме. Собственно, в том проблема и заключается. Все места, которые могли бы мне подойти, остались в прошлом, и ничего не поделать. Не вернуть ни от свенцима ни двухместных торпедоносцев, Никто не носит мини-юбок, никто не слушает Джана и Дина, И совсем уже не вспомнить, когда я последний раз Видел девушку с щулками на подвязках. Часы показали три. Секретарша, как всегда, принесла горячий зеленый чай И три пирожных. Свитер тоже был зашит на славу. — Можно с тобой кое-что обсудить? — Давай обсудим. Я отъел кусок пирожного. — Насчет ноября, — сказала она. — Может, нам на Хоккайдо съездить? В ноябре мы всегда брали всей фирмой отпуск и ехали куда-нибудь втроем. — Почему бы нет? — сказал я. — Значит, решили. — А медведей там не будет? — Медведей? Да ну, они уже в спячку залягут. Она успокойно кивнула. — Ты со мной не поужинаешь сегодня? Тут недалеко хорошими креветками кормят. — Давай, — сказал я. Ресторан находился в пяти минутах на такси посреди тихой жилой улицы. Мы сели за столикой, одетый в чёрный официант, беззвучно подойдя по кокосовой плетёнке, положил перед нами два меню величиной с плавательную доску. Мы заказали два пива до еды. Креветки здесь очень вкусные. Их живыми варят. Я застонал от хлёбовой из кружки. Некоторое время она вертела тонкими пальцами висевший на шее кулон в форме звезды. — Если ты сказать чего хочешь, то давай, лучше сейчас, пока не принесли, — предложил я. И сразу подумал, лучше бы я этого не говорил. Это всегда у меня так. Она еле заметно улыбнулась, убирать с лица эту улыбку в четверть сантиметра было делом хлопотным, поэтому улыбка некоторое время оставалась в нее на губах, ресторан был совершенно пуст. Казалось, сейчас мы услышим, как креветки шевелят усами. — Тебе твоя работа нравится? — спросила она. — Даже не знаю. Я такими вопросами не задавался. — Во всяком случае, неудовлетворенности нет. — Вот и у меня нет, — сказала она и отпила пиво. — Зарплата высокая, ребята вы хорошие, отпуск получаю исправно. Я молчал. Уж больно давно серьезно никого не выслушивал Но мне ведь только двадцать лет, — продолжала она, — Я не хочу до самого конца, вот так. Разговор прервался, пока нам накрывали на стол. — Ты еще совсем молодая, — сказал я. — Скоро влюбишься, выйдешь замуж. Жизнь переменится. — Не переменится, — тихо сказала она, ловко чистя креветку ножом и вилкой. — Никому я не нужна. Так до смерти и будут раканов ловить, до да свитера штопать. Я вздохнул. Мне вдруг показалось, что я на несколько лет постарел. Да брось ты. Он симпатичная какая. И ноги длинные, и лицо ничего. И креветок чистишь здорово. Все у тебя нормально будет. Она замолчала, принялась есть креветку. Я последовал ее примеру мне вдруг вспомнился распределительный щит на дне водохранилища а когда тебе было двадцать лет что ты делал был по уши влюблен шестьдесят девятый наш год и что с ней потом стал расстались тебе с ней было хорошо если глядеть издалека — сказал я, глотая кусок креветки. — Что угодно кажется красивым. Когда мы с ней все доели, ресторан начинал потихоньку заполняться, звякали ножи и вилки, скрипели стулья. Я заказал кофе, она тоже кофе и лимонное суфле. — А сейчас? — спросила она. — Сейчас у тебя кто-нибудь есть? — Немного подумав, я решил не говорить про близняшек. Никого нет. И тебе не одиноко? Привык. дел тренировки. Какой тренировки? Я закурил и выпустил струйку дыма, целясь на полметра выше ее головы. Видишь ли, я под интересной звездой родился. Чего не захочу, все получаю. Но как только что-нибудь получу, тут же растопчу что-нибудь другое, понимаешь? Немножко. Никто не верит, но так оно и есть. Года три назад я это заметил и решил, что буду теперь стараться ничего не хотеть. Она покачала головой. — Ты что, собираешься так прожить всю жизнь? — Наверное. — А как еще никому не мешать? — Если ты на самом деле так думаешь, — сказала она, — тебе лучше жить в ящике для обуви. — Отлично сказано. Мы прошли с ней пешком до станции. В свитере мне было хорошо. — Окей, — сказала она, — попробую как-нибудь дальше. Извини, что пользы от меня немного. Поговорили, легче стало. Уезжали мы с одной платформы, но в разные стороны. — Тебе, правда, не одинок? — еще раз спросила она напоследок. Пока я подыскивал достойный ответ, подошел поезд. Случаются дни, когда что-нибудь берет и хватает за душу. Это может быть что угодно, любой пустяк. Розовый бутон, потерянная кепка. Свитер, который нравился в детстве, старая пластинка Джина питни список из скромных вещей, которым сегодня больше некуда податься. Два или три дня они скитаются по душе, перед тем, как возвратиться туда, откуда пришли. Потемки, колодцы, вырытые в наших душах, и птицы, летающие над колодцами. Тем осенним воскресным вечером меня схватил за душу пинбол. Мы с близняшками наблюдали закат, стоя на грине у восьмой лунки. Восьмая лунка была длинная, рассчитанная на попадание с пяти ударов, без препятствий и без уклонов. Один лишь фервей тянулся к ней, похожий на школьный коридор. У седьмой лунки упражнялся на флейте живущий по соседству студент. Под изводящее сердце двух двухоктавной гаммы солнце наполовину скрылось за холмами, и почему в это мгновение меня схватил за душу пинбольный автомат, мне знать не дано. И, мало того, в голове у меня с каждой новой секундой стали множиться пинбольные образы. Стоило закрыть глаза, как у самого уха, раздавался щелчок выстреливаемого шарика, и тарахтели цифры, выстраиваясь в ряд на счетном табло. В 70 году, когда мы с крысой хлестали пиво в джейс-баре, я вовсе не был фанатом пинбола. У Джея стоял редкий для того времени автомат, модель с тремя флипперами под названием «Ракета». Поле делилось на верхнюю и нижнюю части. Один флиппер в верхней и два в нижней. Модель доброго мирного времени, когда полупроводниковая инфляция еще не проникла в пинбольный мир. Личный рекорд одержимого пинболом крысы составлял 92 500 очков. По этому поводу я даже сделал памятную фотографию. Крыса счастливо улыбается, облокотясь на автомат, и автомат с выброшенными цифрами 92 500 улыбается тоже. Единственный душевный снимок, который я сделал своим карманным кодеком. Крыса на нем — вылитый воздушный ас эпохи Второй мировой. Автомат же подобен старому истребителю, которому руками раскручивают пропеллер а пилот после взлёта сам захлопывает ветрозащитный колпак. Цифры 92 500 сближают крысу с автоматом, придавая всей картине оттенок интимности. Раз в неделю из спинбольной фирмы приходил ответственный за сбор денег и ремонт. Это был тридцатилетний мужчина, до странности худой и крайне неразговорчивый. Войдя в бар, он даже не одаривал Джея взглядом, а сразу открывал ключом какую-то дверцу под автоматом и высыпал мелочь в сумму из грубой холстины. Потом брал оттуда одну монетку, бросал в щель, два-три раза проверял состояние, плунжерной пружины и, без видимого интереса, запускал шарик в игру. Попав им в буфер, смотрел, исправно ли магниты, а затем проходил полный маршрут, загоняя шарик во все возможные места лузы, мишени, ловушки. Напоследок зажигал призовую лампочку и с облегчением на лице позволял шарику скатиться на выход, после чего кивал Джею, Мол, проблем нет, и уходил. За время, которое ему требовалось, удавалось выкурить полсигареты. Я забывал стряхивать пепел. Крыса забывала о своем пиве. Мы просто сидели и обалдело пялились на эту великолепную технику. «Фантастика!» — говорил крыса. «С такой техникой можно запросто сделать 150 тысяч». «Да, что там? И все двести можно сделать!» ну, «Чего ты хочешь, это ж профессионал-то!» пытался я утешить крысу. Однако гордость асса уже не возвращалась. «Я по сравнению с ним просто молокосос!» — с этими словами крыса уходил в молчание. Его бессмысленные грезы о заполнении всех шести разрядов на табло могли длиться бесконечно. — Это ведь для него работа, — продолжал я. — Интересно только поначалу, а когда с утра до вечера кому угодно надоест? — Нет, — тряс головой крыса, — мне не надоест. — Джейс бар был набит битком, чего давно не случалось. Джей мало кого знал, но клиент всегда клиент, и повода для расстройства здесь не было. Треск раскалываемого льда, его постукивание в стаканах, смех «Джексон Файв» из музыкального автомата, облака белого дыма под потолком – как изо ртов у героев комиксов, словно частичка лета забрела сюда этим вечером. Однако для крысы во всем этом что-то было не так. Одиноко сидя за стойкой, он несколько раз пробовал читать, но не в силах продвинуться дальше одной страницы, отложил книгу в сторону. Теперь он хотел, если получится, выпить последний глоток пива, вернуться домой и уснуть, если действительно получится уснуть. В эту неделю удача напрочь отвернулась от крысы. Все портилось, обрывки сна, пиво сигареты, даже погода. Потоки дождя омывали горные склоны, уносились реками в море и красили его в коричнево-серую крапинку. Зрелище не из приятных. В голову же словно напихали старых газет, свернутых трубочкой. Сон поверхностный и всегда короткий, будто спишь перед приемом у зубного врача. А прихожую еще и натопили сверх всякой меры. Стоит кому-нибудь открыть дверь, как ты просыпаешь, и перед глазами циферблат. В середине недели крыса накачивался в виски, чтобы потихоньку заморозить все мысли. Каждую щель в сознании он затягивал слоем льда, такого толстого, что по нему прошел бы белый медведь, и засыпал, надеясь дожить в таком виде до следующей недели. Но когда просыпался, все было по-прежнему, лишь слегка болела голова. Перед рассеянным взглядом крысы — шесть пустых бутылок из-под пива. Между бутылок видна спина Джея. «Неплохой момент для выхода в отставку», — думает крыса. «Первый раз я выпил здесь пиво в восемнадцать лет. И с тех пор тысячи бутылок, тысячи тарелок с закуской». Тысячи пластинок в музыкальном автомате. Все это подобно волнам, бьющим в борт шлюпки. Как пришло, так и ушло. Может, я уже достаточно попил пива? Конечно, мне еще будет тридцать, потом будет сорок, и пиво я еще попью, и... Тем не менее, — думает крыса, — тем не менее пиво, которое я пью здесь, Это разговор отдельный. Двадцать пять лет. Неплохой возраст для выхода в отставку. Человек с умом и вкусом в этом возрасте переходит из университета в банк, чтобы стать каким-нибудь ответственным по кредитованию. Крыса прибавляет к батарее пустых бутылок еще одну, Берет готовый расплескаться стакан и одним глотком отхлебывает половину. Потом машинально вытирает губы тыльной стороной ладони, потом вытирает ладони штаны. — Давай подумаем, — говорит сам себе крыса. — Давай подумаем, не торопясь. Двадцать пять лет. Возраст, когда можно немного подумать. Два двенадцатилетних мальчишки. Разве такая тебе цена? — Нет. Столько на тебя одного не хватит. Тогда, может, цена тебе — муравейник в банке из-под огурцов? — Ну, будет. Нагородил метафор. И ни одна ни к черту. Где-то у тебя ошибка. Сиди, думай. «Вспоминай!» «Понятно тебе?»